Вонючие кедры, вскричала Юлька где-то сбоку. Я огляделась по сторонам. Казалось, почти до самого неба доставали огромные деревья, а справа среди их стволов едва просматривалась серая полоска чего-то рукотворного. Смотри, там дорога, ответила я сестре и перебирая кашель, бросилась в ту сторону. За чистоколом деревьев, уютно расположившись под их защитой, пролегала дорога. Слева, уходя в подъём, она тянулась через дремучий лес, тишина которого пугала, а справа, спускаясь в низину, открывала вид на прекрасный город. Жилые дома, магазины, рекламные вывески всё светилось в вечернем сумраке. Всего в каких-то 100 м от нас была окраина города. Здесь располагались и заправки и великое множество дилерских центров. где продавались автомобили всех марок, что только имелись в мире. По самой же дороге, среди, казалось, полного уныния, проносились машины, направляясь к домам. "Деревья спилены, смотрите", сказал Ван Уроб, указывая в сторону города. Действительно, чем дальше мы шли, тем отчетливее становилось видно, что среди домов, улиц и магазинов покоятся огромные пни. Некогда бывшие секвойами город был очищен, и теперь находился не в таком запустении, как раньше. Ну а по дорогам метались черные точки. Люди, если бы не тысячи секвой, которые уже остались позади, я бы могла подумать, что все стало так, как раньше. Мой дом располагался совсем недалеко от окраины, от того места, где мы сейчас находились, и те было отсюда минут двадцать. И разглядывая окружающую обстановку, мы двигались по улицам, то и дело натыкаясь на спиленные пни, свидетельствующие о том, что совсем недавно в этом месте царил хаос. Определённо, у Сем и с Егором что-то пошло не так, сказал Дима, когда мы дошли до перекрёстка, располагавшегося около нашего микрорайона. На двенадцатиэтажном кирпичном доме старца располагался огромный рекламный баннер, Поздравление мэра города с новым 2020 годом. Но сейчас не было и части того уныния, которое мы наблюдали раньше. Всюду буйно шла торговля. Были открыты торговые центры, продуктовые магазины, хоть и находились всё ещё в разгромленном состоянии, пытались наладить работу. Даже общественный транспорт и тот курсировал по дорогам, а светофоры некогда отключённые Вновь мигали разными цветами. У подъезда, копошась среди мешков с продуктами, стоял отец. При виде нас его хмурое лицо засияло, и позабыв о покупках, он бросился к нам. Слава богу, вы вернулись. Рыдал он, обнимая меня и сестру. Я уже не надеялся встретить вас. Думал, что вы канули навсегда, исчезли, потерялись. Нет ничего хуже для отца, как потерять собственных детей. Где вы были столько времени? Лучше и не вспоминать, ухмыльнулся Дима. Какое сегодня число? поинтересовалась Юлька. Сегодня седьмое марта. Вас очень долго не было. Папа, объясни, что здесь происходит? спросила я после душевных объятий. После того, как вы пропали в первый раз, все поменялось. Потеплело. Сюду выросли секвойи, а среди деревьев появились невиданные хищники. Я участвовал в отряде добровольцев, и мы боролись с этими тварями, уничтожали их, так как они представляют опасность. Первое время в городе царила разруха, но потом постепенно люди начали одерживать победу над этим странным явлением, начали приспосабливаться. Всюду приступили к спиливанию деревьев. Животные были либо убиты, либо отправились за город, в леса. скажу сразу, когда здесь начали массово вырубать деревья, они, потеряв привычную среду обитания, сами пожелали покинуть улицы. Потом магазины открылись вновь, потихоньку вернулись к работе и люди. Все восстанавливается, просто нам надо привыкнуть к новым реалиям. Мы переглянулись с друзьями. В их глазах я читала вопросы, обуревающие и меня. Что пошло не так у Симы? Почему ничего не поменялось? Почему всё осталось так, как было? Затем я вспомнила её последние слова. Я останусь здесь и не допущу того, что должно произойти. Это должно было произойти, и никакие человеческие силы, наверное, не могут изменить нашу судьбу. В общем, с этим столкнулся весь мир. Но все говорят, что мы приспособимся. Мы сможем жить в новой реальности, продолжил отец. Надо только привыкнуть. Человек могущественное существо, и никакие хищники, никакие деревья ему не помеха. А экономика будет постепенно восстанавливаться. Конечно, и сейчас действуют определенные ограничения, пока нет уверенности в том, что хищники перестанут нападать на людей. Например, еще в январе ввели комендантский час. И с восьми часов вечера до семи утра нельзя выходить на улице. Детям до восемнадцати нельзя покидать дом без сопровождения. Это, конечно, удурающее звучит, и поэтому президент выступил с обращением к жителям. Он просто сказал, что это новая реальность, от которой никуда не деться. Он назвал этот год новой эрах. Мы с сестрой повернулись к друзьям. Настало пора расставаться. Они отправятся домой, обрадовав своим появлением заждавшихся родителей. Ну, а наша с Юлькой жизнь, наверняка теперь не будет такой скучной, как прежде. Дима достал из кармана деньги, несколько купюр примяком из 1972 года. "Ну что, ванроп", кивнул он другу, обменяя их в банке, и только после по домам. Весело кивнув головой, друг согласился, и вскоре они покинули нас. Юлька же, крутясь на месте, осматривала двор. "Да, о таком в гороскопе не писали", воскликнула она. "Видишь, Оля, а ты не верила в чудеса. Теперь я верю только в то, что этот год будет самым запоминающимся в моей жизни", ответила я, направляясь к подъезду.